Философия. Если бы граф Монте-Кристо дольше вращался в парижском свете, он по достоинству оценил бы поступок господина Девильфор. Хорошо принятый во дворе. Безразлично, был ли на троне король из старшей династии или младший. Был ли первый министр доктринером, либералом или консерватором, почитаемый всеми за человека искусного, как то обычно бывает с людьми, никогда не терпевшими политических неудач, ненавидимый многими, но горячо защищаемый некоторыми, хоть и любимый никем. Вильфор занимал высокое положение в судебном ведомстве и держался на этой высоте, как какой-нибудь ароле или моле, Его салон, хоть оживленный присутствием молодой жены и 18-летней дочери от первого брака, был одним из тех строгих парижских салонов, где царят культ традиций и религии этикета. Холодная учтивость, абсолютная верность принципам правительства, глубокое презрение к теориям и теоретикам, глубокая ненависть ко всяким философствованиям — вот что составляло видимую сущность частной и общественной жизни господина Девильфорд. Вильфор был не только судебным деятелем, но и почти дипломатом. Его отношение к прежнему двору, о которых он всегда упоминал почтительно и с достоинством, заставляли и нынешние относиться к нему с уважением, и он столько знал, что с ним не только всегда считались, но даже иногда прибегали к его советам. Может быть, все было бы иначе, если бы нашла с возможность избавиться от Вильфора. Но он, подобно непокорным своему сюзерену феодальным властителям, заперся в неприступной крепости. Этой крепостью было его положение королевского прокурора, преимуществами которого он отлично умел пользоваться, и с которым он расстался бы лишь для депутатского кресла, что позволило бы ему сменить нейтралитет на оппозицию. Обычно Вильфор мало кому делал или отдавал визиты. Это делала за него его жена, Все эти уже привыкли к этому и приписывали многочисленным и важным занятиям судьи то, что в действительности делалось из расчетливого скамерия, из подчеркнутого аристократизма, применительно к аксиоме. Показывай, что уважаешь себя, и тебя будут уважать. Это аксиома куда более полезна в нашем мире, чем греческое «познай самого себя», ныне заменянное гораздо менее трудным и более выгодным искусством познавать других. Для своих друзей Вильфор был могущественным покровителем, Для недругов — тайным, но непримиримым противником. Для равнодушных — скорее изваянием, изображающим закон, чем живым человеком. Воскомерный вид, бесстрастное лицо, бесцветный, тусклый или дерзко пронизывающий и испытывающий взор таков был. Этот человек, чей пьедестал сначала соорудили, а затем укрепили четыре удачно нагроможденных друг на друга революции. Вильфур пользовался репутацией наименее любопытного и наименее банального человека во Франции. Он ежегодно давал бал, где появлялся только на четверть часа, то есть на 45 минут меньше, чем король на придворных балах. Его никогда не видели ни в театрах, ни в концертах. Словом, ни в одном общественном месте. Изредка он играл партию Вист, и в этом случае ему старались подобрать достойных партнеров, какого-нибудь посланника, архиепископа, князя, какого-нибудь президента или, наконец, вдовствующую герцогиню. Вот каков был человек, экипаж которого остановился у дверей графа Монте-Кристо. Коммердинер доложила о господине Довильфор в ту минуту, когда граф, наклонившись над большим столом, изучал на карте пути Санкт-Петербурга в Китай. Королевский прокурор вошел в комнату тем же степенным, размеренным шагом, каким ходил в залу суда. Это был тот же человек, или, вернее, продолжение того самого человека, которого мы некогда знали в Марселе как помощника прокурора. Природа всегда последовательная, ничего не изменила и для него в своем течении. Из тонкого он стал тощим, Из бледного с желтым. его глубоко сидящие глаза ввалились, так что его очки в золотой оправе, сливаясь с глазными впадинами, казались частью его лица. За исключением белого галстука весь его костюм был черный, и этот траурный цвет нарушала лишь едва заметная красная ленточка в петлице, напоминавшая нанесенной кистью кровяной мазок. Как не владел собой Монте-Кристо? Все же, отвечая на поклон, он с явным любопытством взглянул на прокурора. Вильфор, со своей стороны, недоверчивый по привычке и не имевший обыкновения слепо восхищаться чудесами светской жизни, был более склонен смотреть на благородного чужестранца, так уж прозвали Монте-Кристо, как на авантюриста, избравшего новую арену деятельности или как на сбежавшего преступника, чем как на князе папского престола или султана из Тыщи Одной Ночи. — Милостивый государь! — сказал Вильфорд тем визгливым голосом, к которому прибегают прокуроры в своих ораторских выступлениях и от которого они не могут или не хотят отрешиться. В разговорной речи — милостивый государь! «Исключительная услуга, оказанная вами вчера моей жене и моему сыну, налагает на меня в отношении вас долг, который я явился исполнить, позвольте выразить вам мою признательность». И при этих словах суровый взгляд Вильфора был полон всегдашнего воскомерия. Он произнес их обычным своим тоном главного прокурора. Стоя коченелость шеи и плеч, которая заставляла его льстецов утверждать, что он живая статуя закона. Милостивый государь, отвечал таким же ледяным тоном граф, Я счастлив, что мог сохранить матери и ее ребенка, потому что материнская любовь, как говорят, самое святое из чувств. Это счастье, выпавшее на мою долю, избавляло вас от необходимости выполнять то, что вы называете долгом и что для меня является честью, которую я, разумеется, очень дорожу, так как знаю, что господин де Вильфор редко кого ей удостаивает, но которая, сколь высоко я ее не ценю, менее ценно в моих глазах, чем внутреннее удовлетворение. Вильфор, изумленный этим неожиданным для него выпадом, вздрогнул, как воин, чувствующий сквозь броню нанесенный ему удар, и около его губ появилась презрительная складка, указывающая, что он никогда и не причислял графа Монте-Кристо к отменно учтивым людям. Он окинул взглядом комнату, ища другой темы, чтобы возобновить разговор, казалось, безнадежно погибший. Он увидел карту, которую Монте-Кристо изучал в ту минуту, когда он вошел и заметил. «Вы интересуетесь географией? Это обширная область». «Особенно для вас, который, как уверяют, посетил столько стран, сколько их изображено в этом атласе?» «Да», — отвечал граф, — «я задался целью произвести на человечество в целом то, что вы ежедневно проделываете на исключениях, то есть психологическое исследование. Я считал, что впоследствии мне будет легче перейти от целого к части, чем от части к целому». Алгебраическая аксиома требует, чтобы из известного выводили неизвестное, а не из неизвестного известное. Но садитесь же, прошу вас. И Монте-Кристо жестом указал королевскому прокурору на кресло, которое тот был вынужден собственноручно придвинуть к столу, а сам просто опустился в то, на которое опирался коленом, когда вошел Вильфор. Таким образом, граф теперь сидел в полоборота к своему гостю спиной к окну, И опираясь локтями на географическую карту, о которой шла речь, разговор принимал характер совершенно аналогичный той беседе, которая велась у Морсера и у Данглара. Разница была лишь в обстановке. «Да, вы философствуете», — начал Вильфор после паузы, во время которой он собирался с силами, как атлет, встретивший опасного противника. «Честное слово, если бы мне, как вам, нечего было делать, я выбрал бы себе менее унылые занятия». «Вы правы», — ответил Монте-Кристо, — «когда при солнечном свете изучаешь человеческую натуру, она выглядит довольно мерзко. Но вы, кажется, изволили сказать, что мне нечего делать. А скажите, кстати, вы-то сами по-вашему что-нибудь делаете?» Проще говоря, считаете ли вы, что то, что вы делаете, достойно называться делом? Изумление Вильфора удвоилось при этом новом резком выпаде странного противника. Давно уже прокурор не слышал такого смелого парадокса, вернее, он слышал его в первый раз. Королевский прокурор решил ответить. — Вы иностранец? — сказал он. И вы, кажется, сами говорили, что часть вашей жизни протекла на востоке. Вы, следовательно, не можете знать, насколько человеческое правосудие, стремительное в варварских странах, действует у нас осторожно и методически. Как же, как же. Это хромоногая древних. Я все это знаю» потому что в каждой стране я больше всего интересовался именно правосудием и сравнивал уголовное судопроизводство каждой нации с естественным правосудием. И я должен сказать, что закон первобытных народов, закон возмездия, по-моему, всего угоднее Богу. «Если бы этот закон был введен, — сказал королевский прокурор, — Он бы весьма упростил наши уважение о наказаниях, и в этом случае нашим судьям, как вы сказали, действительно нечего было бы делать. — К этому, может быть, мы еще придем, — отвечал Монте-Кристо. — Ведь вы знаете, что людские изобретения от сложного переходят к простому, а простое всегда совершенно. — Но пока, — сказал прокурор, — существуют наши законы с их противоречивыми статьями, подчеркнутыми из гальских обычаев, из римского права, из франкских традиций. И вы должны согласиться, что знание всех этих законов приобретается не так легко, и требуется долгий труд, чтобы приобрести это знание, и немалые умственные способности, чтобы, изучив эту науку, не забыть ее. Я того же мнения. Но все, что вы знаете о французских законах, я знаю о законах всех наций. Законы английские, турецкие, японские, индусские мне так же хорошо известны, как и французские. Поэтому я был прав, говоря, что по сравнению с тем, что проделал я, вы мало что делаете. И по сравнению с тем, что я изучил, вы знаете мало. Вам еще многому надо поучиться. — Но для чего вы все это изучали? — спросил удивленный Вильфор. Монте-Кристо улыбнулся. — Знаете, — сказал он, — Я вижу, что, несмотря на вашу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на вещи с общественной точки зрения. Материальный и обыденный, начинающийся и кончающийся человеком, то есть с самой ограниченной и узкой точки зрения возможной для человеческого разума. «Что вы хотите этим сказать?» — возразил все более изумляясь Вильфор. «Я вас не совсем понимаю. Я хочу сказать...» что взором, направленным на социальную организацию народов, вы видите лишь механизм машины, а не того совершенного мастера, который приводит ее в движение. Вы замечаете вокруг себя только чиновников, назначенных на свои должности министрами или королем, а люди, которых Бог поставил выше чиновников, министров и королей, поручив им выполнение миссии, а не исполнение должности, эти люди ускользают от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого ничтожества с его несовершенными и слабыми органами то я принял. Ангела, явившегося возвратить ему зрение за обыкновенного юношу. Народы считали от силу, явившегося уничтожить их таким же завоевателем, как и все остальные. Им обоим пришлось открыть свое божественное назначение, чтобы быть узнанными. Одному пришлось сказать «Я ангел господин». а другому «Я Божий молод», чтобы их божественная сущность открылась. «И вы», — сказал Вильфор, — Удивленный, думаю, что он говорит с фанатиком или с безумцем, вы считаете себя одним из этих необыкновенных существ, о которых вы только что говорили. — А почему бы и нет? — холодно спросил Монте-Кристо. «Прошу извинить меня», — возразил сбитый с толку Вильфор, — «но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь с человеком, чьи познания и ум настолько превышают обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас, несчастных людей, испорченных цивилизаций, не принято, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных состояний, так, по крайней мере, уверяют». «Вы видите, я ни о чем не спрашиваю, я только повторяю молву. Так вот у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли время на социальные проблемы, на философские мечтания, созданные разве что для утешения тех, кому судьба отказала в земных благах. «Скажите, — отвечал граф, — неужели вы достигли занимаемого вами высокого положения, ни разу не подумав и не увидев, что возможно исключение?» И неужели вы своим взором, которому следовало быть таким верным и острым, никогда не пытались проникнуть в самую сущность человека, на которого он упал? Разве судья не должен быть не только лучшим применителем закона, не только самым хитроумным истолкователем темных статей, но и остальным зондом, исследующим людские сердца, Пробным камнем для того золота, из которого сделана всякая душа с большей или меньшей примесью лигатуры. «Вы право ставите меня в тупик», — сказал Вильфор. «Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так, как вы. Это потому, что вы никогда не выходили из круга обычных жизненных условий» и никогда не осмеливались вознестись в высшие сферы, которые Бог населил невидимыми и исключительными созданиями. И вы допускаете, что эти сферы существуют? Что исключительные и невидимые создания окружают нас? А почему бы и нет? Разве вы видите воздух, которым дышите и без которого не могли бы существовать? «Но в таком случае мы не видим тех, о которых вы говорите. Нет, вы их видите, когда Богу угодно, чтобы они материализовались. Вы их касаетесь, сталкиваетесь с ними, разговариваете с ними, и они вам отвечают». «Признаюсь», — сказал, улыбаясь Вильфор, — «очень бы хотел, чтобы меня предупредили, когда одно из таких созданий столкнется со мной». «Ваше желание исполнилось». Вас уже предупредили. Я еще раз предупреждаю вас. Так что вы сами? Да. Я одно из этих исключительных созданий. И думаю, что до сих пор ни один человек в мире не был в таком положении, как я. Державы царей ограничены либо горами, либо реками. Либо чуждыми нравами и обычаями, либо иноязычьим. Мое же царство необъятно, как мир. Либо я не итальянец, ни француз, не индус, не американец, не испанец. Я космополит. Ни одно государство не может считать себя моей родиной. И только Богу известно, в какой стране я умру. Я принимаю все обычаи. Я говорю на всех языках. Вам кажется, что я француз, не правда ли? Потому что я говорю по-французски так же свободно и так же чисто, как вы. А вот Али, мой нубиц, принимает меня за араба. Бертуччо, мой управляющий из уроженца Рима, Гайде, моя невольница, считает меня греком. Я не принадлежу ни к одной стране, не ищу защиты ни у одного правительства, ни одного человека не считаю своим братом, и потому ни одно из тех сомнений, которые связывают могущественных, и ни одно из тех препятствий, которые останавливают слабых, меня не останавливает и не связывает. У меня только два противника. Я не скажу победителя, потому что своей настойчивостью я покоряю их. Это время и расстояние. Третье и самое страшное – это мое положение смертного. Смерть одна может остановить меня на своем пути. И раньше, чем я достигну намеченной цели, все остальное я рассчитал. То, что люди называют привратностями судьбы – Разорения, перемены, случайности — все это я предвидел. Некоторые из них могут задеть меня, но ни одно не может меня свалить. Пока я не умру, я всегда останусь тем же, что теперь. Вот почему я говорю вам такие вещи, которых вы никогда не слышали даже из королевских уст, потому что короли в вас нуждаются, а остальные люди боятся вас. Ведь кто не говорит себе в нашем, так смешно устроенном обществе, может быть, и мне когда-нибудь придется иметь дело с королевским прокурором? Разве к вам самим это не относится? Ведь раз вы живете во Франции, вам, естественно, подчиняться французским законам. Я это знаю, — отвечал Монте-Кристо. Но когда я собираюсь в какую-нибудь страну, я начинаю с тех людей, которые могут быть мне чем-нибудь полезны или опасны, и в конце концов я знаю их так же хорошо, а может быть даже и лучше, чем они сами себя знают. Это приводит к тому, что какой бы то ни было королевский прокурор, с которым мне придется иметь дело, несомненно окажется в более затруднительном положении, чем я. — Вы хотите сказать, — возразил с некоторым колебанием Вильфор, — что так как человеческая природа слаба, то всякий человек, по-вашему, совершал в жизни ошибки, ошибки или преступления, — небрежно отвечал Монте-Кристо. — И что вы единственный из всех людей, которых вы, по-вашим же словам, не признаете братьями? — продолжал слегка изменившимся голосом Вильфор. — Вы единственный совершенный? — — Не то чтобы совершенен, — отвечал граф, — непроницаем, — только и всего. — Но прекратим этот разговор, если он вам не по душе. Мне не более угрожает ваше правосудие, чем вам моя прозорливость. — Нет, нет, — с живостью сказал Вильфор, явно опасавшийся, что графу покажется, будто он желает оставить эту тему. — Зачем же? Ваши блестящие, почти вдохновенные беседы вы вознесли меня над обычным уровнем. Мы уже не разговариваем, мы рассуждаем. А богословы с Сорбонской кафедры или философы в своих спорах вы сами знаете, иногда говорят друг другу жестокие истины. Предположим, что мы занимаемся социальным богословием или богословской философией. Я вам скажу следующую истину, какой бы горькой она ни была. «Брат мой, вас обуяла гордыня, вы превыше других, но превыше вас, Бог, превыше всех!» Проговорил Монте-Кристо так проникновенно, что Вильфор невольно вздрогнул. «Моя гордость для людей, этих гадов, всегда готовых подняться против того, кто выше их и кто не попирает их ногами но я повергаю свою гордость перед Богом, который вывел меня из ничтожества и сделал тем, что я теперь. «В таком случае, граф, я восхищаюсь с вами», сказал ведьфор впервые в продолжение этого странного разговора, назвав своего собеседника этим титулом. «Да, если вы в самом деле обладаете силой... Если вы высшее существо, если вы святой или непроницаемый человек, вы правы. Это в сущности почти одно и то же. Тогда ваша гордость понятна, на этом зиждется власть. Однако есть же что-нибудь, чего вы домогаетесь? Да, было. Что именно? И я, так же, как это случается раз в жизни со всяким человеком, был вознесен с сатаною на самую высокую гору мира. Оттуда он показал мне на мир, и как некогда Христу сказал, «Скажи мне, Сын Человеческий, чего ты просишь, чтобы поклониться мне?» Тогда я впал в долгое раздумье,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 потому что не знаю в мире ничего выше, прекраснее и чем награждать и карать. Но сатана склонил голову и вздохнул. «Ты ошибаешься», — сказал он, — «провидение существует, только ты не видишь его, ибо дитя Господня, оно также же невидимо, как и его отец. Ты не видел ничего похожего на него» ибо и оно движет тайными пружинами и шествует по темным путям. Все, что я могу сделать для тебя, — это обратить тебя в одно из орудий провидения. Наш договор был заключен. Быть может, я погубил свою душу. Но все равно, — продолжал Монте-Кристо, — если бы пришлось снова заключать договор, я заключил бы его снова». Вильфор смотрел на Монте-Кристо, полный бесконечного изумления. «Граф», — спросил он, — «у вас есть родные?» «Нет, я один на свете». «Тем хуже». «Почему?» — спросил Монте-Кристо. «Потому что вам, быть может, пришлось бы стать свидетелем зрелища, которое разбило бы вашу гордость. Вы говорите, что вас страшит только смерть. Я не говорю, что она меня страшит». Я говорю, что только она может мне помешать. А старость? Моя миссия будет закончена до того, как наступит моя старость. А сумасшествие? Я уже был на пороге безумия. А вы знаете, правила дважды за одно не отвечают. Это правило уголовного права и, следовательно, относится к вашей компетенции. Страшны не только смерть, старость или безумие, сказал Гитворг. Существует, например, апоплексия, это громовой удар, он поражает вас, но не уничтожает. И однако после него все кончено. Это все еще вы, и уже не вы. Вы, который словно Арель, вы почти ангелом, становитесь недвижной маской которые, подобно колибану уже почти животное, на человеческом языке, это называется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Прошу вас заехать когда-нибудь ко мне, граф, чтобы продолжить эту беседу, если у вас явится желание встретиться с противником, способным вас понять и жаждущим вас опровергнуть, я покажу вам моего отца, господина Нуартье де Вильфор одного из самых ярых якобинцев времен Первой революции, сочетание самой блестящей отваги с самым крепким телосложением. Этот человек, если не видел подобно вам все государства мира, то участвовал в неспровержении одного из самых могущественных. Он, как и вы, считал себя одним из посланцев, если не Бога, то верховного существа, если не провидения, то судьбы, и что же?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 Лишь бы королю был сделан мат, этот грозный Нуартье на следующий день обратился в несчастного Нуартье, неподвижного старца, попавшего под власть самого слабого члена семьи, своей внучки Валентины, в немой и застывший труп, который живет без страданий, только чтобы дать время материи и дойти понемногу до окончательного разложения. «К сожалению, — сказал Монте-Кристо, — в этом зрелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для моего ума. Я немного врач. Я так же, как мои собратья, не раз искал душу в живой материи или в материи мертвой. Но, подобно поведению, она осталась невидимой для моих глаз, хотя сердце ее и чувство. Сотни!» Авторов вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином и Галлем приводили в стихах и прозе тоже же сравнение, что и вы. Но я понимаю, что страдания отца могут сильно изменить образ мыслей сына, поскольку вы мне делаете честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смирению на том тягостном зрелище, которое должно так печалить вашу семью. Это, несомненно, так бы и было, если бы Господь не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим старцем, который медленными шагами сходит в могилу, у порога жизни стоят двое детей. Валентина, моя дочь от первого брака, с мадемуазелью Юрене де Сен-Меран и Эдуард, мой сын, которого вы спасли от смерти. Какой же вы делаете вывод из этого возмещения? — спросил Монте-Кристо. — Тот вывод, — отвечал Вильфор, — что мой отец, обуреваемый страстями, совершил одну из тех ошибок, которые ускользают от людского правосудия, но не уходят от Божьего суда, и что Бог, желая покарать только одного человека, поразил лишь его одного. Монте-Кристо, продолжая улыбаться, издал в глубине сердца такое рычание, что если бы Вильфор мог его слышать, он бежал бы без оглядки. «До свидания, сударь!» — продолжал королевский прокурор уже несколько времени, перед тем вставший из кресла и разговаривавший стоя. «Я покидаю вас с чувством глубокого уважения, которое, надеюсь, будет вам приятно, когда вы поближе познакомитесь со мною, потому что я, во всяком случае, не банальный человек». К тому же в госпоже да Вильфор вы приобрели друга на всю жизнь. Граф поклонился и проводил Вильфора только до двери кабинета. Королевский прокурор спустился к своей карете, предшествуемой двумя лакеями, которые по его знаку поспешили распахнуть дверцу. Когда королевский прокурор исчез из виду, Монте-Кристо Кристос усилием перевел дыхание и улыбнулся. — Нет, — сказал он, — нет, довольно яда. И раз мое сердце им переполнено, поищем противоядие. Он ударил один раз в гулкий гонг. — Я буду у госпожи, — сказал он вошедшему Али, — и через полчаса пусть подадут карету.